Глава 16 Возвращаясь на следующий день, тихой вечерней порой, я отчетливо слышал, как на сердце у меня скребет, и видел без всяких зеркал, что темные круги под моими глазами стали еще темней. Мне пришли на ум сказанные когда-то Дживсом слова о тяжком и томящем гнете неясного и чуждого нам мира. Не им, кажется, придуманные, а неким Ворсвортом, если я верно запомнил его фамилию. И я подумал, что они неплохо описывают то состояние удрученности, которое испытываешь, барахтаясь посреди океана несчастий и не имея в пределах досягаемости ничего похожего на спасательный круг. С этим тяжким и томящим гнетом я успел свести знакомство еще несколько лет назад, когда мои двоюродные братья Юстас и Клод без всякого предупреждения запустили ко мне в спальню 23 кошки. Теперь этот гнёт оседлал меня вновь. И как оседлал? Рассмотрим факты. Я отправился в Лондон, чтобы побороться в тиши со следующими четырьмя проблемами. Первое. Как избежать женитьбы на Мадлен Бассетт? Второе. Как вернуть ЛП Ранклу супницу прежде, чем вся местная полиция вцепится зубами мне в загривок? Третье. Как прародительнице выцарапать у Ранкла деньги? Четвертая как Медику, будучи женихом Флоренс, жениться на Магнолии Гленденнон. И вот я еду обратно, а проблемы по-прежнему не решены. Целую ночь и целый день я скармливал им сливки вустеровского мозга, но всего-навсего уподобился престарелой родственнице, бьющейся над кроссвордом из обсервера. Приблизившись к цели путешествия, я свернул на подъездную аллею. На ней, примерно на полпути, был крутой правый поворот,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 «Берти, гнида ты несусветная. Сколько тебя можно ждать? Я не для того дал тебе машину, чтобы ты возвращался в два часа ночи. Помилуй, сейчас только полвосьмого». Он изумился. «Всего-навсего? А я думал гораздо больше. Столько всего произошло? Что? Что произошло? Некогда мне рассказывать, я очень спешу». Только сейчас я разглядел в его внешности нечто странное, чего поначалу не заметил. Это была сущая мелочь, но я довольно наблюдателен. «У тебя в волосах яичный желток», — сказал я. «Само собой», — отозвался он нетерпеливым тоном. «А что, по-твоему, должно быть у меня в волосах? Шанель номер пять? В тебя кто-то кинул яйцом? Там во всех кидались яйцами. Нет, прошу прощения, некоторые кидались и репой и картошкой». То есть собрание пошло, как говорится, в разнос. Не было еще собраний в истории английской политики, которое бы настолько пошло в разнос. Яйца так и свистели в воздухе. От всевозможных овощей света божьего не было видно. Ситка получил фонарь под глазом. Кто-то пульнул в него картошкой. Я испытывал двойственные чувства. С одной стороны, мне было жаль, что я пропустил столь впечатляющее политическое мероприятие. С другой стороны, услыхать, что спот получил картофелины в глаз, Было для меня таким же наслаждением, как вонзить зубы в плод редкостного вкуса и аромата. Я ощутил прилив благоговейного почтения к снайперу, достигшему такой меткости, ведь картофелина снаряд не круглый и шишковатый, и послать ее точно в цель может лишь подлинный мастер. Расскажи подробней, попросил я, вполне довольный. К чертям подробности. Мне срочно надо в Лондон. Завтра мы с утра должны объехать все регистрационные бюро и выбрать самое подходящее». Это было что-то не похоже на Флоренс, которая, если когда-либо благополучно минует этап помолвки, уж непременно настоит на бракосочетании с епископами, подружками невесты, всеми положенными песнопениями и последующим приемом гостей. Внезапно меня поразила одна мысль, и я чуть не задохнулся. Во всяком случае, послышался звук, похожие на шипение иссякшего сифона для газировки, и источником этого звука был, по-видимому, я. «Мы — это ты и М. Гленденнон?» — спросил я. «Кто же еще?» «Но каким образом?» «Неважно, каким образом. Мне очень даже важно. Ты был проблемой номер четыре в моем списке, и я хочу знать, как она разрешилась. Неужели Флоренс объявила тебе амнистию?» «Объявила в недвусмысленных выражениях. Вылезай из машины!» Но почему? «Потому что если ты через две секунды этого не сделаешь, я вышвырну тебя силой». «Я спрашиваю, почему она объявила тебе амнистию?» «Спроси, Дживса», — сказал он, и, ухватившись за воротник моего пиджака, вытащил меня из машины, как портовый грузчик, мешок с зерном. Он занял мое место за рулем, и миг спустя уже мчался вдаль, спеша свидеться с женщиной, которая, по-видимому, ждала его в условленном месте с сумками и чемоданами. Он оставил меня в состоянии, которые можно определить словами «смутное», «озадаченное», «растерянное», «недоуменное», «заинтригованное». Из его слов я понял следующее. Первое. Дебаты проходили в обстановке далеко не сердечной. Второе. По их завершении Флоренс изменила свои брачные планы. Третье. Если требуется более подробная информация, ее может предоставить Дживс. Это побольше, конечно, чем заклинатель мог извлечь из глухого аспида, но все же не слишком много. Я чувствовал себя адвокатом, таким, например, как мамаша Маккоркадейл, которому ставит палки в колеса косноязычный свидетель. Как бы то ни было, он указал на Дживса, как накладезь информации, и поэтому, добравшись до гостиной и увидев, что она пуста, я немедленно надавил указательным пальцем на кнопку звонка. На мой зов явился Сеппингс. Мы с детства в приятельских отношениях, С моего детства, конечно, а не с его. И когда мы встречаемся, беседа обычно льется как вода, в основном касаясь погоды и ее воздействия на его люмбага. Однако на сей раз мне было не до праздной болтовни. "Сепингс", сказал я, — «мне нужен Дживс». «Где он?» «В помещении для слуг, сэр». «Утешает горничную». Я подумал, что он имеет в виду служанку, чей звонок к ужину восхитил меня в первый вечер и при всей неотложности моих дел я счел своим человеческим долгом выразить ей сочувствие, в чем бы ни заключались ее огорчения. Она получила плохое известие? Нет, сэр, ее ушибло репой. Где? Под ребрами, сэр. Я хотел узнать, где это случилось? В ратуше, сэр, ближе к концу дебатов. Я судорожно вздохнул. Чем дальше, тем яснее мне становилось, что собрание, которое я пропустил, омрачили буйство, мало чем уступающие любым перехлёстам французской революции. «В меня самого, сэр, едва не угодили помидорам. Он прожужжал у меня над ухом. Вы меня просто потрясли, Сеппингс. Неудивительно, что вы так бледны и так дрожите». Он и вправду был как плохо загустевшая блан-манже. «Из-за чего поднялась вся эта суматоха? Из-за речи мистера Уиншепа, сэр». «Невероятно. Я вполне мог поверить, что любая речь Медика будет сильно отличаться в худшую сторону от эталона, заданного Демосфеном, если я не переверяю имя этого древнего оратора. Но все-таки не мог же он так опростоволоситься, чтобы слушатели принялись швыряться яйцами и овощами. Я хотел было продолжить расспросы, но Сепингс уже двинулся к двери, пообещав, что сообщит мистеру Дживсу о моем желании с ним увидеться и спустя некоторое время день, если так можно выразиться, явил своего героя. «Вы хотели меня видеть, сэр», — осведомился он. «Слабо сказано, Дживс. Я жаждал вас видеть». «В самом деле, сэр?» «Только что на подъезде к дому меня перехватил медяк». «Да, сэр. Он дал мне знать, что собирается ждать там вашего возвращения». «Он сказал мне, что его помолвка с мисс Крей расторгнута, и теперь он жених мисс Гленденнон». А когда я спросил его, как ему удалось так ловко переметнуться, он посоветовал обратиться за разъяснениями к вам. «Я буду счастлив дать их вам, сэр. Желаете получить полный отчет?» «Вот именно. Не опускайте ни одной подробности, даже малейшей». Он немного помолчал, вероятно, собирался с мыслями, а затем приступил к рассказу. «Было совершенно очевидно», — начал он, «что избиратели предают этим дебатам чрезвычайно важное значение. Число собравшихся в ратуше было весьма внушительно. Присутствовали мэр и городской совет. Присутствовал весь цвет аристократии маркет Сноцбери, равно как и простонародные элементы в матерчатых кепках и свитерах с высоким горлом, которых вообще не следовало пускать в зал. Но я счел необходимым возразить. «Не будьте таким снобом, Дживс. Разве можно судить о людях по одежде?» Свитер с высоким горлом может стать царственным одеянием, если носить его ради торжества добродетели. Не под матерчатой кепкой может биться благородное сердце. Не исключено, что они отличные ребята, если узнать их получше. Я предпочел бы их вовсе не знать, сэр. Именно они впоследствии стали кидать яйца, картофель, помидоры и репу. Тут он был, пожалуй, прав. «Верно», — согласился я. «У меня это вылетело из головы». «Ладно, Дживс, продолжайте». В начале собрания прозвучал наш национальный гимн, исполненный учениками и ученицами городской начальной школы. «Представляю себе, как это было ужасно». «Тошнотворно, сэр». Ну а потом? Мэр произнес краткое вступительное слово, в котором представил публике кандидатов, после чего на трибуну поднялась миссис Маккоркадейл. На ней был модный жакет из высококачественного репса, поверх плессированного по бокам платья и стравчатого маракена с длинными рукавами и воротником, отделанным. «Опустим это, Дживс!» «Прошу прощения, сэр. Я полагал, что вам нужны все подробности, вплоть до малейших. Только когда они, как это говорится, идут к делу, сэр... Вот-вот, панцирь миссис МакКоркадейл оставим в покое. Как ее выступление?» «Весьма впечатляющее» несмотря на изрядное число выкриков с места. Но это не должно было выбить ее из седла. И не выбило, сэр. Она показалась мне дамой с необычайно сильным характером. Мне тоже. Вы с ней встречались, сэр? Мы говорили всего несколько минут, но мне хватило с избытком. Ее речь была пространной? Да, сэр. Не угодно ли вам будет прочитать основные тезисы?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 Ее сторонники выкрикивали одобрительные возгласы, приверженцы мистера Уиншипа шикали. А речь медика, конечно, сопровождали шиканьем уже ее люди. Без сомнения, так и было бы, если бы не общая направленность его выступления. Его появление на трибуне было воспринято частью публики довольно враждебно. Но едва он начал говорить, как враждебность сменилась восторженным одобрением. «Оппозиции?» Да, сэр. Странно. Да, сэр. Не могли бы вы пояснить? С удовольствием, сэр. Позвольте мне только свериться с моими записями. Так. Вступительные слова мистера Уиншепа звучали следующим образом. Дамы и господа, перед вами стоит изменившийся человек. Голос из зала. Вот и славненько. Голос из зала. Заткнись, паразит. Голос. Может голоса не стоит, Джирс?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 и сел на место. «Не может быть, Дживс!» «Все было именно так, сэр». «Он действительно это сказал?» «Да, сэр». «Вот почему его помолвка расстроилась. Должен сознаться, что это меня не удивляет, сэр». Я был поражен. Казалось невероятным, что медяк, сила которого заключалась более в мышцах, нежели в мозгах, сумел додуматься до такого хитроумного плана, спасавшего его из когтей Флоренс, и в то же время не вредившего его репутации Прео-Шевалье. Эта уловка характеризовала его как человека необычайно изворотливого, и я стал думать о том, что никогда не знаешь, какие сюрпризы кроются в глубинах человеческой личности, как вдруг на поверхность пузырьком всплыла очередная моя внезапная догадка. «Это ведь ваша работа, Дживс». «Прошу прощения, сэр». «Это вы надоумили медика так поступить?» Вполне возможно, что на мистера Уиншипа оказали влияние некоторые мои слова, сэр. Он был чрезвычайно удручен своими матримониальными затруднениями и оказал мне честь, обратившись ко мне за советом. Могу допустить, что оброненное мною неосторожное замечание придало его мыслям именно то направление, какое они приняли. Проще говоря, он сделал это по вашему научению. Да, сэр. Я немного помолчал. «Хорошо бы он выдумал что-нибудь столь же действенное в отношении меня и эмбассад, подумалось мне. И еще мне пришло в голову, что случившееся при всей его благотворности для медика нанесло вред его сторонникам и последователям, равно как и консервативному движению как таковому. Я сказал об этом вслух. «Большая неприятность для тех, кто на него ставил. Во всякой жизни есть свое ненастье, сэр».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 Естественно, сказать «так-так» и задаться вопросом, что за игру он ведет. Возможно, минуту-другую я действительно об этом думал. Но в голове у меня теснилось столь многое, что Бингли вскоре был выброшен на обочину. Если память мне не изменяет, я как раз пытался и вновь безуспешно решить проблему номер два, касающуюся возвращения ЛП Ранклу Супницы, когда мои думы были прерваны появлением старой прародительницы.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 Взбодрила ее не хуже, чем неделя на морском курорте. Она поздоровалась со мной как нельзя более сердечно. Каждый звук, слетавший с ее губ, источал родственную любовь. «Привет, чудище», — сказала она. «Вернулся, значит». «Только-только». «Твоя отлучка по судебным делам пришлась очень не кстати». «Ты пропустил такое?» «Знаю, Дживс мне уже рассказал». «У медика окончательно поехала крыша».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 Они укатили в Лондон. Спот и Мадлен тоже уехали. Ранкол вот-вот уедет. Прямо как в средние века. Великое переселение народов. Мы и в школе проходили. Что ж, чудесно. Скоро Том сможет без опаски вернуться в родное гнездо. Есть, конечно, еще Флоренс, но, думаю, она тут не засидится. Чаша моя преисполнена, юный мой Берти. Мне очень тяжко без Тома. Когда он тут не околачивается, дом перестаёт быть домом. Почему ты так на меня пялишься, прямо палтус на рыбном прилавке? Я не знал, что имею какое-либо сходство с упомянутой ею рыбой, однако мой взгляд, несомненно, был в ту минуту пытливее, чем обычно, ибо начало её тирады всколыхнуло мою душу до самых глубин. «Вы сказали...» — не проговорил, а скорее даже выкрикнул я, «что Спот и Мадлен Бассет уехали в Лондон?»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 «Самый вид, которого в тех обстоятельствах кровь обдал стужей, и каждый волос водрузил стаймя, как иглы на взъярённом дикобразе», выражаясь словами Дживса. Примечание. Бьян-это. Довольство благодушия. Французский. «Кровь обдал стужей, и каждый волос водрузил стаймя, как иглы на взъярённом дикобразе». Уильям Шекспир. Гамлет. Акт 1. Сцена 5. Перевод Лозинского. Хоть я совершенно не был рад видеть Ранкла, он, казалось, был очень даже рад видеть меня. «А, вот вы где», — проговорил он. «А мне сказали, вы дали дёру. Что ж, разумно с вашей стороны было вернуться». Какой смысл ударяться в бега? От полиции бегать бесполезно, всё равно ведь поймают, вы бы только себе сделали хуже. С холодным достоинством я сказал, что ездил в Лондон по делу. Он пропустил мои слова мимо ушей.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 Спот сравнил меня с участником массовки, а вот, по мнению Эл Ранкла, я все-таки один из главных персонажей. Чем не прогресс? В вашем деле это, видимо, хорошее подспорье. Такое лицо внушает людям ложное чувство безопасности. Они не ждут подвоха от человека с вашей внешностью. И вдруг... Бэтс! Кто зонтика не досчитался, Кто фотоаппарата? Нет сомнений, что именно этим объясняются ваши успехи.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 Она была, так сказать, вся яичная. Она явно угодила там под перекрёстный огонь. На политических собраниях, из числа более кипучих, это всецело вопрос удачи. Один уносит ноги чистеньким, другой превращается в ходячий омлет. Человек, более тактичный, чем Л.П. Ранкол, притворился бы, что ничего не заметил. Но ему, похоже, никогда в жизни ещё не приходило в голову притвориться, будто он чего-то не заметил. «Здравствуйте», — сказал он. «А знаете, вы вся в яйце». Флоренс раздраженно ответила, что она и без него это знает. «Вы бы переоделись». «Я собираюсь это сделать. Прошу прощения, мистер Ранкл. Я бы хотела побеседовать с мистером Вустером наедине». По-моему, у Ранкла чуть не сорвалось языка «о чем?». Но, встретившись с ней взглядом, он счел за лучшее промолчать. Он вывалился из комнаты, а она приступила к беседе, ради которой пришла. Лишних слов она не тратила. Никакого «бе-ме», бывшего столь яркой, отличительной чертой ораторского стиля медика. Даже Димасфен не сумел бы так быстро взять быка за рога. Хотя, справедливости ради, мы должны сделать ему скидку, ведь ему приходилось говорить по-древнегречески. «Как я рада, что разыскала вас, Берти!» Учтивое «О, правда!» было единственным ответом, какой я мог придумать.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 И с минуты на минуту я жду человека, который предоставит улики, необходимые для задержания. Дело бесспорное, ясное, как божий день». «Это правда, Берти?» — спросила Флоренс прокурорским тоном, который я помнил весьма живо. И я мог ответить только... «Видите ли, я... Как вам сказать?» Но такому прилежному ангелу-хранителю, как мой, этого оказалось достаточно. Флоренс мигом вынесла вердикт. «Я не пойду за вас замуж», — сказала она, и с высоко поднятой головой отправилась чистить перышки от белков и желтков. «Весьма разумно с ее стороны», — заметил Элпер Анкл. «Только так и никак иначе. Субъект вроде вас, который все время то на воле, то в тюрьме, не в состоянии быть хорошим мужем. Какие, скажите на милость, у жены могут быть планы, какие званные ужины, поездки на выходные...» «Рождественские развлечения для детей и прочее, и прочее, о чем должна заботиться женщина, когда она живет в неизвестности. Того и гляди, позвонит телефон, и глава семейства сообщит, что его опять загребли и не выпускают под залог. Да?» — вдруг сказал Ранкл, и я увидел, что на горизонте возник Сепингс. «Вас желает видеть некий мистер Бингли, сэр?» «Да-да, я как раз его поджидаю». Он убрался, и едва он перестал отравлять атмосферу, как ворвалась старая прародительница. Перед ней словно горел пол, так она была возбуждена. Она тяжело дышала, и ее лицо приобрело симпатичный розовато-лиловый оттенок, как всегда бывает, когда на душе у нее неспокойно. «Берти!» — грохнула она. «Когда ты вчера уезжал, ты не забыл запереть дверь спальни?» «Конечно, не забыл!» Так вот, Дживс говорит...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 «Бингли — тот самый приспешник Ранкла, о котором вы упомянули. Дживс сказал, что он заходил сегодня на чай. Так чего проще — выпил чашечку, потом прокрался наверх и обшарил мою комнату. Он был в свое время личным слугой Ранкла. А Ранкл, естественно, обратился именно к нему, когда ему понадобился сподручный. «Да, меня не удивляет, что вы вне себя», — добавил я, ибо она запустила в небо одно из тех ядреных односложных словечек, которые столь часто слетали с ее губ в славные времена псовой охоты. «И я вам еще кое-что скажу, чтобы рассеять ваши последние сомнения, если они еще не рассеялись». Он только что заявился опять, и Ранкл пошел с ним совещаться. «О чем, по-вашему, они совещаются? Угадайте с трех раз». Охотничьи сообщества отлично школят своих дочерей. Она не хлопнулась в обморок, как могла бы другая тетка на ее месте. Она всего-навсего повторила это односложное словцо, на сей раз потише, я бы сказал, раздумчиво, как аристократка времён Великой Французской революции при известии о том, что телега до места казни подана. «Кончен бал», — произнесла она именно те слова, какие могла бы вымолвить, естественно, по-французски, упомянутая аристократка. «Мне придётся сознаться, что я взяла эту чёртову супницу». «Нет, не надо», — «А что мне еще остается? Не могу же я допустить, чтобы тебя засадили в кутузку?» «Пусть засадят». «Нет, не пусть. Я знаю, что я не ангел, но...» «Нет, нет». «Да, да. Мне хорошо известно, что мой духовный облик не идеален. Что в нем есть изъяны, которые следовало выправить еще в пансионе для благородных девиц. Но допускать, чтобы мой племянник отбывал срок за кражу супницы, которую украла я, — Это уж слишком. Этому не бывать. Я понимал, конечно, к чему она клонит. Но блес оближ и все такое прочее... Примечание. Но блес оближ. Благородство обязывает. Французский. Очень похвально. Но у меня был в запасе действенный довод, и я не приминул пустить его в ход. Погодите, старая прародительница. В этом деле есть еще одна сторона. Если будет... Э, забыл слово... Обнародовано, что я тут сбоку припёка, что я чист, как стёклышко», то моя помолвка с Флоренс опять вступит в силу». «Твоя что? Твоя с кем?» — спросила тётушка не вполне грамотно, но я простил это ей. «Ты хочешь сказать, что вы с Флоренс?» Она сделала мне предложение 10 минут назад, и мне пришлось его принять, потому что рыцарь должен вести себя по-рыцарски». Но потом, когда встрял этот ранкл и обрисовал ей невыгоды брака с человеком, которому вскоре предстоит шить мешки для почты в тюрьме Вормутс Крабс, она пошла на попятную. Родственница была озадачена, словно напоролась на трудный вопрос в кроссворде из обсервера. «Отчего из-за тебя так девицы млеют? Понять не могу. То Мадлен Бассет, теперь Флоренс. А сколько еще их было раньше? Магнетический ты какой-то». Иных объяснений, пожалуй, не найти, согласился я. Так или иначе, дело-то вот в чём. Стоит пустить слушок, что на моей репутации нет ни пятнышка, и прощай надежда. Тут же настропалят епископа, нагонят пасторов и подружек невесты, органист примется репетировать глаз, прозвучавший над Эдемом, и в понурой фигуре, уныло плетущейся к алтарю, вы узнаете Бертрама Уилберфорса Вустера. Умоляю вас, ближайшая моя родственница, не вмешивайтесь. И пусть свершится правосудие. Если выбирать между пожизненной отсидкой под башмаком у Флоренс и парой-тройкой мешков для почты, давайте мне мешки и еще раз мешки». Она, понимающе кивнула и сказала, что моя мысль ей ясна. Еще бы она не была ясна. «В твоих словах есть резон», — она призадумалась. «Впрочем, до мешков-то вряд ли дойдет. Я почти с уверенностью могу предсказать ход событий». Ранкл предложит спустить все на тормозах, если я отдам ему Анатоля. Боже мой! Вот именно что, боже мой! Ты знаешь, что такое Анатоль для Тома. Ей не было нужды продолжать. Дядюшка Том сочетает неистовую любовь к пище с чрезвычайно капризной пищеварительной системой. И среди всех поваров мира — один лишь Анатоль может нагрузить его под завязку, не рискуя спровоцировать его желудочные соки на бесчинство и беспорядки. Но разве Анатоль пойдет к Ранклу? Он к любому пойдет, кто хорошо будет платить. Никакой, значит, вассальной верности? Ровно никакой. У него чисто практический взгляд на вещи. Чего ты хочешь, француз? Как же он до сих пор от вас не ушел? У него, наверное, была масса предложений. Я всякий раз предлагал ему больше. Если бы это был просто вопрос денег, волноваться было бы нечего. Если дядюшка Том вернется и обнаружит отсутствие Анатолия, это будет ужас, да? Даже думать об этом не хочу. Но думать, увы, пришлось. И ей, и мне. Так мы сидели вдвоем и думали, пока наше размышление не прервал приход Л.П. Ранкла. Он ввалился и уставился на нас, выкатив глаза. Будь он костлявий, я, не колеблясь, сказал бы, что именно так выглядят вестники Рока. Но даже и при такой громоздкой комплекции, указывающей на необходимость пройти курс лечебного голодания, он едва не вызвал в моих внутренностях полный переворот, словно кто-то энергично пошуровал в них мутовкой. Он заговорил внушительным тоном. У людей, создающих промышленные империи, голос бывает, по выражению Дживса, полнозвучный. Они развивают голосовые связки, командуя собраниями строптивых акционеров. Начавшие словами «А, вот вы где, миссис Траверс», он не приминул перейти к сути дела, и рупор его загремел полнозвучней некуда. Сказал он, насколько помню, следующее. «Я очень хотел вас увидеть, миссис Траверс. В предыдущем разговоре я, как вы понимаете, со всей убежденностью заявил, что ваш племянник, мистер Вустер, похитил серебряную супницу, которую я привез с намерением продать вашему супругу, о чьем отсутствии я чрезвычайно сожалею. То, что это не пустое подозрение, теперь полностью подтвердилось. У меня есть свидетель, готовый показать в суде под присягой, что он нашел эту супницу в спальне мистера Вустера в верхнем ящике комода, неумело прикрытую носками и носовыми платками. На собрании акционеров он бы тут припомнил один забавный случай, про который, возможно, не все из присутствующих слышали, однако в частном разговоре он счел это излишним и продолжал со всей полнозвучностью. «Как только я сообщу об этом в полицию я ознакомлю ее с имеющимися в моем распоряжении уликами, арест Вустера последует автоматически», и строгий приговор станет неизбежен». В том, что он говорил, приятного было крайне мало. Но приходилось признать, что он осветил суть дела как заправский прожектор. «Готовьте камеру, тюремщики», — сказал я себе. «Скоро вы меня увидите». Таково положение вещей. Но я человек немстительный и готов использовать любую возможность, чтобы не причинить неприятностей хозяйке, приложившей немалые старания к тому, чтобы сделать мое пребывание здесь приятным. На этом месте он облизнулся, и у меня не было сомнений в том, что он вспомнил вкус одного из коронных блюд Анатолия. И как раз на Анатоле он теперь и переключился. «Находясь здесь, на правах вашего гостя, я не мог не восхититься мастерством и талантом вашего повара. Я готов не выдвигать обвинений против мистера Вустера, если вы позволите этому даровитому человеку от вас перейти на службу ко мне». Прородительница огласила комнату фырканьем, одним из роскошнейших его образчиков. Можно, пожалуй, сказать, полнозвучным фырканьем. Пустив ему вдогонку междометия «Ха», она повернулась ко мне и сделала рукой размашистый жест. «Я же тебе говорила, Берти, ведь права я была». «Я же говорила, что этот плод внебрачного сожительства примется меня шантажировать». С такой жировой прослойкой ЛП Ранклу, конечно, трудно было окаменеть от этого оскорбления. И все же, насколько смог, он окаменел. Словно кто-то из акционеров на собрании высказался нежелательным образом. «Шантажировать?» «Да, вы верно расслышали». «Это не шантаж. Ничего подобного». «Он совершенно прав, мадам», — сказал Дживс, явившись словно бы ниоткуда. «Я готов поклясться, что полсекунды назад его еще тут не было. Шантаж — это вымогательство денег, а мистер Ранкл вымогает всего-навсего повара». «Вот именно! Это чисто деловая операция», — сказал Ранкл, который явно счел Дживса арбитром не хуже Соломона. «Дело обстояло бы совсем иначе», — продолжал Дживс,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 не будь его кровяное давление таким, что лицу надо было бы приложить сверхусилие, чтобы сделаться бледным, как полотно. Максимум, чего оно смогло достичь, это стать, как сказала бы Флоренс, землистым. Прородительница, напротив, ожила, как цветик под влагой излейки. Не то чтобы она была очень уж похожа на цветик, но вы меня понимаете. «Что?» — воскликнула она. «Да, мадам». Все эти подробности содержатся в клубной книге. Бингли обрисовал их вполне исчерпывающе. В то время он придерживался крайне левых взглядов и, мне думается, получил немалое удовлетворение, занося на бумагу сведения, порочащие такого богача, как мистер Ранкл. С таким же смаком он пишет о том, как мистер Ранкл, имея все основания опасаться нового срока, на сей раз за мошенничество с недвижимостью, махнул рукой на деньги, которые он внёс как залог своей явки в суд, и выехал из страны. «Бежал от правосудия?» «Совершенно верно». Наклеил фальшивую бороду и пересёк канадскую границу. Прородительница испустила глубочайший вздох. «Если её глаза в тот миг не были похожи на две звезды, то я уж и не знаю, что на них похоже». Не будь ее последние танцевальные опыты достоянием столь давнего прошлого, она, наверное, прошлась бы по комнате в Залихватской чечетке. Ее нижние конечности дергались так, словно ей стоило больших усилий усидеть на месте. «Так», — сказала она, — «интересная будет новость для тех, кто заведует рыцарскими титулами». «Ранкл оказался рецидивистом?» — спросят они. «Хороши бы мы были, если бы мы присвоили ему титул. Ребята из оппозиции штаны бы с нас спустили. Вчера мы обсуждали с вами, Ранкл, вопрос о деньгах, которые вы давным-давно должны были отдать Таппе Глосопу. Пройдемте ко мне в будуар и покалякаем об этом еще разок.